Портос навалился на дверь своим могучим плечом. Одна створка подалась, и Д'Артаньян, просунув кончик своей шпаги между замоченным языком и скобой, вскоре отпер дверь. «Я говорил вам, Портос, что с женщинами и дверями лучше всего действовать мягкостью». «Вы великий мыслитель», — сказал Портос, — «это бесспорно». «Войдемте», — сказал Д'Артаньян. Они вошли.